Глава 1378. Другой украшенный паланкин. Пока Ван Буоле упивался тремя звуками цитры, две сотни фью внутри него наложились друг на друга. Из-за этого пространство вокруг него искривилось, словно его окружило силовое поле, что само по себе было необычно. Ван Буоле, разумеется, это заметил. Взглянув на рябь в воздухе, он убрал его. Всё его внимание было сосредоточено на трёх звуках цитры — К сожалению, такого количества недостаточно, чтобы составить мелодию. Не имеет значения. С моим скрытым талантом к просветлению можно посетить то место ещё несколько раз и собрать новые звуки цитры». Эта мысль внеф разожгла в его сердце надежду на получение собственной мелодии. Его охватила необъяснимую уверенность. После встречи истинной сущности женщины в красном, он считал магический закон слуха музыкой. После прибытия в город и вступления в секту, гармонирующей полумесяц, это мнение не изменилось. При создании музыки кто-то полагался на опыт, кому-то просто везло. Но ни одна из мелодий не повторялась, причём сам аспект их уникальности казался ван Анболе очень привлекательным. Несмотря на весьма острый ум, клон не проводил у себя в голове параллели между тягой к уникальности и желанием обрести независимость. В некотором смысле он хотел доказать, что мыслил независимо, обладал своим характером и во всяких смыслах отличался от истинной сущности. Именно это было причиной, почему он так хотел написать свою музыку. Да и ему самому очень хотелось узнать, какая музыка выйдет из-под его пера. В стремлении к этому идеалу Ван Буола не стал сразу отдавать управляющему рыбу. Если станет известно, сколько он поймал, то это непременно вызовет множество вопросов. Это шло вразрез с придуманным им планом. Тем не менее, он дождался следующей ночи и снова испарился из номера. От горных врат секты, гармонирующей полумесяц, он во вспышке переместился в другое место. Вёл себя он очень осторожно. Убедившись в отсутствии хвоста и напрочь забыв об исследовании мира звука, он помчался к рыбному месту. Он двигался очень быстро, поэтому вскоре оказался там. Однако останавливаться он не стал, вместо этого он вновь растаял в воздухе, после чего уже оттуда вновь вернулся к рыбному месту. Такие меры предосторожности показывали, какое значение Ван Булэ придавал найденному месту. По пути туда он не обращал внимания на встречных сущностей мира звука. Прибыв, он сел в позу Лутаса в том же месте, где накануне получил просветление. Подавив свою ауру, он принялся ждать. Спустя какое-то время ему показалось, что принятых мер недостаточно, поэтому он зарылся под землю и полностью скрыл себя. В новом укрытии он стал с нетерпением ждать рассвета. Ночь прошла спокойно. Всё-таки ночь длинна. Большинство практиков трёх великих сект львиную часть времени проводят в уединении, «Можно считать большой удачей встречу с теми одиночками, кто отправляется скитаться в ночи». За все ночные вылазки он повстречал только практика секта «Трагичная Цитра». Ван Буэлэ спокойно дождался рассвета, рыба вновь оживилась, зазвучали небесные звуки, Ван Бола тотчас выбрался из-под земли, сел в позу лотоса и начал искать просветление. Под влиянием музыки в нём одна за другой рождались ноты, что не могло его не обрадовать. Естественный закон радости к его несказанному удивлению начал медленно расти. Его визиты сюда продолжились целый месяц. Каждый день Ван Буэлэ встречал рассвет в компании рыб. Он даже попытался перегнать их в другое место, но это затея в стресском провалилась. За месяц мимо этого района пролетали практики. Они замечали музыку Индиго, но никто не стал дожидаться рассвета, поэтому необычайность этого места так и осталась секретом. Более того, дважды сюда наведывались практики секты Трагичная Цитра, Ван Боле подумывал что-то сделать, но в итоге решил не трогать их. Если загадочным образом умрёт несколько практиков одной из секты, ему вряд ли удастся сохранить секрет этого места. Несмотря на несколько инцидентов, месяц в целом прошёл спокойно. Количество древних нот в Ван Боле практически достигло 40. Из них он уже мог собрать свою мелодию, именно это он и сделал. С некоторым трудом, но ему всё же удалось создать настоящую мелодию. При её проигрывании он растворялся в звуках цитры. И в ней чувствовалось тяга как свободе и одержимость Ван Буоле. У него появилась мечта сделать эту мелодию совершенной. Полноценной композицией. И с помощью магического закона слуха переделать её в симфонию. Название я уже придумал. Она будет называться «Свобода». Ван Буоле с нетерпением ждал этого дня. Что до звуков фью, он перестал их считать. Каждый день их количество возрастало где-то на сотню, после чего они складывались с остальными. Сейчас их было уже более 3000 Звуки Цитры занимали все его мысли, поэтому у него всё не доходили руки проверить несколько тысяч наложенных друг на друга нот. Да и подходящего противника не попадалось. Спустя месяц рыбы, похоже, достигли отведённого им срока и начали погибать, словно их предназначение заключалось в порождении звуков небес. За месяц это истощило их, Поэтому многие столкновения оканчивались их смертью. Бесчеловечный и в то же время приятный слуху звук. В этот день пришедший сюда Ван Буэлэ не нашёл косяков рэп Он сразу понял, что выпавшая ему редкая возможность подошла к концу. Какой странный мир магического закона слуха. Оставшись в одиночестве, Ван Буэлэ про себя в чувствах вздохнул. Он ещё немного поискал рыб, но так ничего не нашёл. Покачав головой и решив вернуться в секту, он внезапно что-то услышал. В этом холодном, жидковатом голосе чувствовалась затаённая обида и скорбь, словно в старину девушку выдали замуж за человека, которого она не любила. Казалось, девушка в свадебном паланкине вкладывала все свои потаённые эмоции в эту песню. Услышав пение, Ван Буэлэ прищурился и посмотрел в сторону. Там он увидел красный паланкин, который медленно несли четыре настолько худых человека, что их можно было назвать живыми скелетами. Ван Буэлэ заметил нечто странное. В прошлую их встречу из-за шторок торчала правая рука, которая покачивалась в каком-то странном ритме. Сейчас же из паланкина торчала левая рука. Такие же изящные, словно вырезанные из нефрита пальчики, такие же ногти цвета крови, всё такая же зловещая рука. Паланкин медленно приближался.